Норберт Шиманский Стабильность и долголетие По количеству самых значимых для любого спортсмена олимпийских наград одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовые американский штангист Норберт Шиманский рекордсмен среди тяжелых атлетов Он участвовал в четырех олимпиадах и с каждой возвращался с медалью Ему же принадлежит ещё одно достижение. Шиманский стал самым возрастным штангистом, установившим мировой рекорд в рывке в категории тяжеловесов. 28 апреля 1962 года в возрасте 37 лет и 333 дней он показал результат 164,2 кг. Детройт родной город Норберта Шимански, и символично, Что последнее из 18 своих мировых рекордов он установил именно здесь. Шиманский родился 30 мая 1924 года, а через 20 лет стал чемпионом США в полутяжёлой весовой категории, показав в классическом троеборье жим и рывок и толчке очень хороший по тем временам результат 402,5 кг. Любопытно, что в газете New York Post Тогда сообщали, что юный чемпион страны в тяжёлой атлетике планирует стать профессиональным боксёром. Возможно, Шиманский в самом деле об этом подумывал, но штанги так и не изменил. Уже в молодые годы он нашёл себе хорошую работу в одной из американских фирм и, получив возможность не думать о хлебе насущном, всё свободное время отдавал тяжёлой атлетике. Причём относился к своему спортивному увлечению В высшей степени серьёзно, покоряя одну вершину за другой. Выиграв в 1944 году титул чемпиона Соединённых Штатов Америки, 3 года спустя 23-летний Шиманский дебютировал на чемпионате мира. Чемпионом он пока не стал, но выиграл серебряную медаль в сумме троеборья 412,5 кг. Наконец, в 1948 году Шиманский отправился в Лондон на первые свои олимпийские игры. На лондонском олимпийском турнире штангистов не было полутяжёлой весовой категории. Шиманский выступал в тяжёлом весе. Но здесь был вне конкуренции его знаменитый тогда соотечественник Джон Дэвис. Он-то и завоевал золотую медаль, установив олимпийский рекорд 452,5 кг. Шиманский остался на втором месте, показав 425 кг. Первой его олимпийской наградой стала серебряная медаль. В 1951 году для 27-летнего американского штангиста наступила наконец чемпионская пора. В том году он впервые стал чемпионом мира в полутяжёлом весе. Через год Шиманский поехал на вторую в своей спортивной карьере олимпиаду в Хельсинки. где выиграл золотую медаль, установив мировой и олимпийский рекорды в сумме троеборья 445 кг. А заодно установил мировые и олимпийские рекорды в жиме и толчке 140 и 175,5 кг. Это была в полном смысле слова весомая победа. Достаточно сказать, что советский штангист Григорий Новак, занявший второе место, отстал от чемпиона на 35 кг. В 1953 году Шиманский снова стал чемпионом мира в полутяжёлом весе. В следующем году выступал на чемпионате мира уже в тяжёлом весе и вновь победил, установив мировой рекорд 487,5 кг. Но в 1955 году в тяжёлой атлетике взошла новая звезда Пауль Андерсон. которого называли человеком-горой. И в самом деле, при росте 177,5 см он весил 155 кг. Андерсон с удивительной лёгкостью преодолел магический тогда для штангистов рубеж в 500 кг, установив мировой рекорд, который казался фантастическим 512,5 кг. Для других же штангистов и сам магический рубеж представлялся пока недостижимым. Однако два года спустя 500 килограммов в сумме троеборья поднял советский штангист Алексей Медведев. Затем в клуб 500 килограммов были приняты и некоторые другие немногочисленные штангисты. Что касается Норберта Шимански, то рубеж в 500 килограммов покорился ему лишь в 1960 году на 17-й Олимпиаде в Риме. И все его достижения после 1954 года в большей степени поражают даже не установленными рекордами, а одним рекордом поразительного спортивного долголетия и стабильности. Выступал он всегда хорошо, становясь на многочисленных соревнованиях, если не победителем, то почти всегда призёром. За этой стабильностью угадываются огромные силы воли и поразительная трудолюбие. ведь штангистов не зря сравнивают с музыкантами, и тем и другим необходимы долгие часы ежедневных упражнений. Заставлять себя в течение двух десятилетий выдерживать постоянный тренировочный ритм, поднимая тонны железа, удалось бы не каждому, а Шиманский демонстрировал миру образец подвижнического спортивного труда. 16-ю Олимпиаду 1956 года в Мельбурне он, правда, пропустил. А в 1960 году, на 17-й Олимпиаде в Риме, в тяжелой весовой категории ему предстояла упорная борьба со своим соотечественником Джеймсом Брэдфордом и советским штангистом Юрием Власовым. Шиманский был старше обоих, но завоевал бронзовую медаль. От победителя Юрия Власова он отстал на 37,5 килограммов, но свой личный рекорд 500 килограммов установил. Итальянский журналист Доминик Испанелли написал тогда о Норберте Шиманский так: "Можно лишь преклоняться перед мужеством ветерана американской команды. По-видимому, это выступление последнее в его послужном списке, и он нашёл в себе силы на финише войти в пока столь малочисленный легион тех, кому под силу 500-килограммовый рубеж. Достойный финиш". Однако сам Шиманский о финише не думал. И вскорь на очередном чемпионате мира, проходившем в Будапеште, дал настоящий бой олимпийскому чемпиону Юрию Власову, который был младше его на 11 лет и находился в расцвете сил. После первых двух движений Шиманский выигрывал у Власова 10 кг. Лишь толкнув вес в 207,5 кг, Власов стал победителем, набрав в сумме 540 кг. а Шиманский выиграл серебряную медаль с результатом 537,5 килограммов. На 17-й Олимпиаде 1964 года, когда Шиманский было уже 40 лет, спортивная судьба вновь свела его с Юрием Власовым. Но тот сам на этот раз уступил Леониду Жаботинскому, оставшись вторым. А Шиманский снова выиграл бронзовую медаль, уже четвертую свою олимпийскую награду, Опередив по общему их количеству любого другого штангиста мира. Никто другой не превзошёл в этом Шманский и до наших дней. Последний свой рекорд Норберт Шманский установил в 1965 году, когда ему был 41 год. Пусть это не мировой рекорд, а рекорд США 544,2 кг. Вместе с тем, это было высшее личное достижение выдающегося спортсмена. А позади у него 18 мировых рекордов и еще один рекорд. Рекорд поразительного спортивного долголетия. В этом с Шимански тоже не сравнится никто из штангистов.